Лежал лицом в землю, не кричал, тело его подергивалось. «Убийство вижу, убийство! Акстись, акстись!» Филимон и сам перепугался. «Не перешиплена насмерть выродка, беда будет!» «Смотри, смотри, боровик-разбойник, на кровь смотри, доколе сами себя изводить будете, Господи! А ли крови возолкал, людоедство возолкал, а ли из рода вашего изгой Филарет, яко змей терзающий сирых и бедных?» «Ларивона вижу! Ларивона!» Филимон топчется под тополем, бормочет нечто невнятное, из ума выжила старушонка. Но если бы он мог пораскинуть своим умом, то увидел бы, что бабка Ефимии не просто престарелая старушонка, вся сжавшаяся в комок и стоптавшая три бабьих века. Она, как и этот распахнувшийся ширь и в тополь, была еще и живой свидетельницей времен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 Видела тупых и до одури жестоких апостолов Филаретовых, душителей Кудрявого Веденейки, да уж не Веденейка ли Кудрявый на ее старческих руках сейчас. Веденейку вижу, Веденейку, Б Богородица Пресвятая, унесу сейчас, унесу, да пусть разверзнется земля под тобою, Ларивон, сын Филаретов. Чего бормочешь-то, Господи, прости? Не простит Господь, не простит, Убивства не прощаются, земля, скверненная кровью человеческой, кровью же и омывается. Демка опамятовался, всхлипнул раз-другой, тело его конвульсивно передернулось. У Филимона отлегло от души живой. Эх, и у меня рука тяжелая Иисусе Христе. А вот и милания бежит в подоткнутой юбке. Задержалась на миг, глядя на сына на руках старухи, кровь увидела на теле демки, и, коротко взвизгнув, как росомаха с дерева, кинулась на Филимона, вцепилась ему в бороду. все это произошло так быстро, что Филимон не успел уклониться. «Рвет, рвет бороду восставшая рабица Господня!» «Окстись, акстись, бормочет Филимон, памятайся. А борода трещит, ажник слеза прошибла.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 Ребенка изувечил, скажут, и бабу из ума вышиб. «Осподи, а опамятуйся, грю!» А тут еще бабка Ефимия подкинула. «А разбойник, каково? На всякого зверя волчица сыщется!» Голос бабки Ефимии дошел до сознания Милани, и она вдруг обрела дар слова. «Сатано ты, сатано треклятый! Ребенчишка мово в кровь избил лихаимец, Вырвав руки из лап Филимона,